Войны выигрываются дисциплиной, схватки выигрываются яростью. Единственным оставшимся оружием, которое можно было противопоставить дисциплине ультрадесантников, была ярость. Ярость за рамками здравого смысла, ярость без пределов. Настолько бездонная ярость, что ей невозможно было противостоять, ведь одержимые ею не заботились о собственных жизнях. Когда двое воинов сражались, не отступая, Даже самые отважные и верные долгу не могли избавиться от осознания своей смертности. Солдаты защищались, чтобы остаться в живых. Их руки направляли выучка и инстинкт. Они пригибались, уклонялись, отшатывались, блокировали и парировали. На сознательном уровне это было мастерство, ловкость. На бессознательном натренированная реакция и простое инстинктивное понимание смертности. В этом также заключался секрет того, как пожиратели миров побеждали в войнах без дисциплины, которые блистали другие легионы. Схватки выигрывались при помощи ярости. Победив в достаточном количестве схваток, и это повлекёт за собой победу в войне. Гвозди не являлись имплантами в том смысле, как это слово понимали летописцы и архиотехники. Они ничего не добавляли мозгу пожирателя миров. Наоборот, лишали Они полностью очищали разум воина от здравого смысла, осторожности, инстинктов смертного. Гвозди вознаграждали за ярость всплесками электрохимического наслаждения, покалывая синапсы и убивая удовольствие от всего остального. Ещё не изобрели машину, которая бы лучше подходила для того, чтобы побуждать воинов стремиться к сомнительному покою в абсолютной ярости, лишённой забот и чувства вины. Когда Кхарн врезался в стену щитов, он едва ли ещё был Кхарном. От него осталась лишь оболочка. Человечность свелась к лихорадочной ярости. Он не думал и не защищался, не реагировал на угрозу боли или опасность. Капитан вырвал обордажный щит из рук первого врага, брызги пены в лицовое щиток воина, и топор обрушился вниз. Он не обращал внимания на бьющие по броне клинки и заряды, постоянно продолжая атаковать. атаковать и атаковать. Воин, который хочет жить, беззащитен против того, кого не заботит смерть. А жить хотят все воины, Харн. Слова примарха. Ангрон тихо прорычал эту мудрость за час до того, как Харн, первым получив гвозди мясника в мозг, "Кровь для примарха!" заорял он, расправляясь с ультрадесантниками. Внутренности мертвецов окрасили его лицо в красный цвет. Черепа для 12-го легиона По всей линии фронта, где легионеры в запятнанной крови в белой броне сошлись заковаными в кобальтово-синюю, сотни раз происходило одно и то же. Пожиратели миров чьи раны были слишком тяжелы для нападения, ползли по земле, вопя от ненависти. У них в руках продолжали работать топоры и мечи. Для поддавшихся гвоздям время ничего не значило. Харн чувствовал обострение вокруг себя, словно акула которой не нужно особо обращать внимание, чтобы ощутить приливы и отливы. В просветах среди движущегося красного марева вражеских конечностей он видел, что другие воины в белом крушат ряды ультрадесанта, и то же самое делают десантно-штурмовые корабли, озаряющие небо обращенными вниз двигателями. Вызывающие головную боль лучи лаз-пушек пронзали сражающуюся толпу с раскатистым осиным гудением. Давая воздух вокруг разрастающихся воинств до перегрева, земля содрогалась от поступки титанов, громадные силуэты которых проступали в пыли. Они вели собственную божественную войну над стадами жалких смертных, собравшихся вокруг их ног, когда они удостаивали наземную схватку своего внимания, то в ворпящих и сталкивающихся ордах образовывались громадные просеки погибших из пепелённых, солнечным пламенем или скошенных опустошительными залпами массированного огня болтеров улькан. Тут и там раздавался лязгущий треск медвежьих когтей, выпущенных по более крупному противнику. В какой-то момент Харно показалось, что он видит силуэт титана класса Владыка войны, почти повергнутого на коленях четырьмя псами войны Аудакс, которые тянули его вниз хваткой гарпунов. Мгновение он смотрел, как громадная тень опускается, а затем её вновь поглотила битва. Теперь он был близко, так близко, что чуял их дыхание, когда срывал шлемы и крошил лица кулаками. Так близко, что слышал потрескивание их вокс-сетей, откуда приказывали всем отступать. Они не собирались уходить. Ультрадесантники сражались впиной в спину, постоянно уменьшающимися кругами, отказываясь бежать. Они бы не показали врагу спину, и у них не было возможности отойти в строгом порядке, чего бы там не требовали командиры. Кхарн разнесся над битвой вопль. Пожиратель миров мог лишь гадать, что его усиливало. Он лихорадочно сражался, обливаясь потом и брызжа пеной. Руки онемели от сжимания скользкой от крови рукояти топора. Все превратилось в мелькающий шквал клинков мечей, кромок щитов, кулаков, сапог. и красноглазых бронзовых шлемов. «Кхарн!» — снова раздался голос. «Сразись со мной!» Он ударил топором, клинок выбил искры, скользнув по нагруднику ультрадесантника. Зубья грызли и скребли, уродуя аквилу, изображенную на груди воина. Нецарственную, по-латинскую аквилу, личный символ императора, которого среди легионеров удостоились лишь сыны Фулгрима. Это был никчемный знак имперского господства, который мог носить любой воин. Кхарн отвел руку для второго взмаха. На сей раз крутящиеся зубья вгрызлись в горло легионера, перемалывая более мягкую броню и плоть за ней. Когда тело рухнуло, Кхарн рубанул в третий раз. Взял шлем за сержантский венец и поднял его вверх, крича в задыхающееся небо. Жалкие потуги луны на свет закрыла тень. Она появилась позади пожирателя миров, врезавшись в землю так сильно, что камень потрескался. Существо, состоящее из мрака и клинков. Он развернулся на начал удар. Аргилтал отбил выпад в сторону своим золотым двуручным мечом. Топор заискрил и раскололся в руках Харна, разлетаясь на куски от столкновения с оружием кустодия. Ты обезумел, брат, спросил Аргилтал. Его второй, более резкий голос доминировал над человеческим. Доспех несущего слова был покрыт выростами из плотной выбеленной кости, которые образовывали на багряном керамите подобие экзоскелета. Шлем венчали искривлённые рога. Серебристый лицевой щиток исказился, став волчьей пастью. Над плечами высился живой плащ, покрытый жилами крыльев нетопыря, созданных из какого-то сверхъестественного сплава. металла плоти и опалённого керамита. Нечто божественное, павшее в грех, ангел глазами гемонов. Вида существа охватило, чтобы выдернуть Харна из очерты гвоздей. Лишившись топора, он стал пользоваться цепями, которыми крепилось оружие. Хлеща железными бичами налево и направо. "Где ты был?" сумел он крикнуть сквозь слипавшиеся от крови и густой слюны зубы. Гвозди вынуждали мускулы к действию. желая, чтобы он ударил несущего слова. Они сулили очередной импульс наслаждения, только если он предаст брата. Аргилтал ударил крыльями и оторвался от земли на достаточное время, чтобы пнуть ультрадесантника в горло. Он приземлился, держа клинок в оборонительной позиции и отбил прилетевший сбоку болт. "Проблемы были не только у вас", ответил он. Более низкий и мягкий человеческий голос был наполнен извинениями. Раскатистый и змееподобный резкий голос произнес те же слова в то же время, но каким-то образом обозначил веселье. Кхарн одной рукой поднял с земли упавший гладий, а другой — цепной меч. «Валика!» — выплюнул он, переключая внимание на схватку. Братья столкнулись спинами, сражаясь с врагами в самом сердце поля боя. «Вы были нужны нам на Валике!» В условиях ближнего боя крылья Аргела Тала должны были быть обузы. Однако в пылу они становились таким же оружием, как похищенный им клинок. Они служили ему щитами, которые колыхались словно паруса на ветру, но при этом обладали твёрдостью керамита. Клинки с лязгом отскакивали в сторону. Удары лишали врагов равновесия. Он бил по шлемам и отводил выпады. Всё это время меч Кустодия поднимался и опускался в багряных полосах, забирая жизни. Сейчас правда время для этого. напряженно прорычал несущие слова. Кхарн удержался от ответа, когда из вокса донеслись нежеланные слова. «Говорит Кидабли!» «Сергала повреждена!» «Подкрепь!» «Можешь помочь им?» — спросил он Аргела Тала. Они оба ничего не видели за схваткой. Кхарн обрушил подошву на горло павшего воина и повторил вопрос, не заботясь об отчаянии в собственном голосе. Командный титан Легио Аудакс находился под угрозой. Это было важнее всего. Можешь им помочь? Могу попытаться. Несущий слово выдернул меч из живота ультрадесантника, проворачивая клинок, чтобы разорвать броню. Наружу с хлёпаньем вывалились внутренности, но легионер арматуры нанёс ещё три удара, прежде чем упасть на колени. Приходилось поднапрячься, чтобы сразить этих мерзавцев. Нельзя по-настоящему привыкать к убийству себе подобных, выдохнул Аргилтал и опустил клинок. Голова ультрадесантника слетела с плеч. "Не погибай", сказал он к Харну и рванулся в небо, закручивая пыль ударами крыльев.